чудом угодившим на Альбион. Английская мужская мода умрет вместе с последним джентльменом. О самых грязных грехах и о самой чистой любви. Самое время поговорить о любви и ненависти, о грехах и пороках, которыми страдает Альбион. Стереотипные образы английских любовников и любовниц не отличаются особой оригинальностью и навевают тоску. Естественно, тут постарались французики из Бордо, присвоившие себе славу, непревзойденных мужчин. Холодные, как лед, бесчувственные, как бревно. Как в том анекдоте, два английских рыцаря отправляются в крестовый поход. Один из них признается товарищу, что перед отъездом надел своей некрасивой жене пояс невинности. — Это, наверное, было излишне, — удивился коллега. — О, нет! — По возвращении я скажу, что во время похода потерял ключ. Более современная байка. Ранним воскресным утром англичанин отжимается на набережной Темзы. — Простите, сэр. — говорит ему полицейский. — Возможно, это не мое дело, но мне кажется, ваша леди давно ушла. Одна чокнутая группа социологов наблюдала в разных странах, насколько часто юноша и девушка во время разговора касаются друг друга. Англичане оказались в самом низу таблицы. Молодая супружеская пара занимается любовью. Вдруг джентльмен скакивает. включает лампу и спрашивает дорогая тебе было больно нет но но почему же ты пошевелилась а холодности англичан в любви написаны горы однако единственная правда заключается в том что английская сдержанность по-видимому накладывает отпечаток на проявление чувств пылки англичане редкость а вот и нет однажды английский король гуляя по заснеженному двору своего замка, увидел надпись, сделанную мочой «Король-дурак». Приказал сделать срочный анализ снега, через час ему доложили, что это сделал герцог Бирмингемский. «Герцога повесить!» — приказал разъяренный король. Немного подумал и добавил королеву тоже. «Ваше величество!» — Причем тут королева? — удивился придворный. — Я узнал ее почерк. Как писал Фрэнсис Бэкон, мужчины должны остерегаться страсти, ибо тот, кто предпочитает Елену, теряет дары Юноны и палады Уверен, что Бэкон был достаточно умен, чтобы следовать этому правилу. Но ведь ни один этнолог не проводил эксперименты над англичанами в постели. И разговорам о холодности можно противопоставить шекспировские страсти, лирику Байрона и Суинберна, нежные образы прерафаэлита Эдуарда Берн-Джонса. Разве национальный характер не проявляется в литературе и искусстве? «Леди долго руки мыло Леди долго руки терла. Эта леди не забыла окровавленного горла. Леди, леди, вы как птица бьетесь на бессонном ложе. 300 лет уж вам не спится. Мне лет шесть не спится тоже. Правда, это не англичанин, а Владислав Ходосевич. Но вдохновение его идет с берегов Альбиона, и пахнет оно. шекспировскими страстями. Раньше Англия считалась греховной и лицемерной. В течение XX века лицемерные одежды постепенно спадали. И ныне неправдоподобно звучат парадоксы Оскара Уальда вроде «Грех — самый колоритный элемент в нашей жизни». Слово «грех» непонятно и надуманно. Все «факинь» просто. В Англии. как везде в свободном мире. Но есть ли своя специфика? Произошла такая глобализация секса, что все перемешалось. В красной телефонной будке Лондона разбросаны визитные карточки с рисунками игривых девиц, размахивающих розгами. Крупно написано «Спэнкин»,